Глава одиннадцатая. Лакс. «Дьюи!» Я обхватила его запястья, стала нащупывать пульс. Только бы он был жив, только бы с ним всё было хорошо. Я обернулась на вопль Джеймисона. Он навсничь упал на мостовую. Розину в рот я уставилась на человека, толкнувшего его. Грудь у того была широкая, как холодильник. Джеймисон попытался встать на ноги. Незнакомец замахнулся кулаком. В солнечном свете блеснули золотые часы. «Стой!» — завизжала я. Его кулак с такой силой врезался в красивое лицо Джеймисона, что тот с глухим стуком, от которого внутри у меня всё перевернулось, ударился затылком о камне. Джеймисон успел поднять руки, укрываясь от следующего удара, но враг стоял над ним, пинал в живот, в ребра. «Помогите!» Люди были совсем близко. До главной улицы всего метров двадцать, а за этой кирпичной стеной стоят мои родные. В конце переулка из-за угла выглянул человек в темном костюме, но тотчас же растворился в полумраке чертов трус. Нападающий обернулся на мой крик. Что это? Он постарел? Волосы поредели, лицо казалось старше, чем было всего несколько секунд назад. Но этого не может быть. Очень даже может, если речь идет о Хроносах. Проклятая семейка. Этот, видимо, забрался слишком далеко в прошлое. Я подобрала камень, швырнула в Хроноса, но булыжник отскочил от его широченной груди. Громила бросил на меня раздраженный взгляд и снова занялся Джеймисоном. Тот с трудом поднялся и, стоя на подкашивающихся ногах, затуманенным взглядом выставил кулаки и прикрыл с собой меня и Дьюи. Его лицо уже начало распухать, Джеймисон был выше нападающего, но по весу уступал раз в два. Хронос ринулся на него с такой свирепостью, Что стало ясно, он не остановится ни перед чем. В конце переулка понемногу собиралась толпа. «Помогите! Пожалуйста!» Взмолилась я, но они лишь попятились. Ни у кого не хватало смелости выступить против Хроноса. Волосы незнакомца сидели и редели с каждой секундой. Он швырнул Джеймисона к стене, прижал локоть к горлу. Джеймисон отбивался. Вцепился в его руку, вслепую размахивал кулаками, но враг словно не замечал этого. Крик застрял в моем горле. «Он же убьет Джеймисона!» Я с размаху ринулась на врага. Запрыгнула ему на спину, замолотила кулаками по голове. Он выпустил Джеймисона, развернулся, пытаясь стряхнуть меня. Шаг, другой. Под моим весом его колени подогнулись, и мы рухнули на семь. Хронос извивался и корчился подо мной. Он дряхлел на глазах, кожа стала ветхой, как пергамент, почти нечеловеческой. Я отползла назад. Джеймисон оттащил меня к самой стене, и я прижалась к нему, но враг все равно оставался близко. Вдруг он замер. Волосы исчезли совсем. Кожа на скулах с каждой секунды отвисала все больше. Лицо, еще недавно широкое и пышущее здоровьем, покрылось глубокими морщинами. Глаза утонули в черных провалах глазниц. Он раскрыл гниеющий рот, судорожно втянул в воздух и спустил последний вздох. Могучее тело съежилось, серая кожа клочьями слезала с рук, словно кора платана, а под кожей обнажались кости белые, как жемчужины. Я зажмурилась, борясь с подступавшей к горлу тошнотой, рядом бешено колотилось сердце Джеймисона. Что, черт возьми, тут происходит? Не в силах произнести ни слова. Я покачала головой. «Лакс!» На другой стороне переулка Дьюи поднял голову и заморгал, словно мир перед ним только начал обретать очертания. С трудом приподнявшись, он окинул взглядом сцену событий. Тело. Полупустой переулок. Мы с Джеймисоном сидим, прижавшись друг к другу, как влюблённые. Его глаза сузились. «Дьюи!» Я высвободилась из объятий Джеймисона и подбежала к нему. Он потёр висок, пальцы окрасились красным. «Что произошло?» «На тебя напали!» Теперь прохожие, сгорая от любопытства, хлынули в переулок. Триста проталкивалась сквозь толпу туристов, мои сёстры спешили за ней по пятам. Она резко остановилась перед Джеймисоном, тяжело привалившимся к стене, и вгляделась в его окровавленное лицо. «Что тут произошло?» Кто-то напал на Дьюи, — еле выдавил Джеймисон. Тогда почему у тебя такой вид, будто в драке побили тебя? Он выпятил разбитую губу в тщетной попытке улыбнуться. Попался под руку. Ты ранена. Дьюи пришел руку к моей щеке. Я покачала головой. Меня он и пальцем не тронул. Пострадали только ты и Джеймисон. Триста присела на корточке возле Джеймисона. «У тебя кровь». Не обращая внимания на его попытки вывернуться, она раздвинула густые волосы у Джеймисона на затылке и бросила встревоженный взгляд на Роджера. «У него кровь идет! Сильно!» Колеткнула ткнула ногой разлагающееся тело. «На вас напал труп?» Джеймисон встретился со мной взглядом, никто и представить не мог, чему мы стали свидетелями. Поначалу он выглядел иначе прохрипела я. «Нет, так дело не пойдет. Нас слушает слишком много случайных зевак». Ему было немногим за сорок, но он состарился прямо на наших глазах. Триста недоверчиво прищурилась, словно считала именно меня ответственной за все, что произошло. «Когда мы путешествуем во времени, то возвращаемся обратно уже в другом возрасте. Никто не видит, как мы меняемся, даже мы сами». Не обращая внимания на обвинительный тон, я смело встретила ее пылающий взгляд. Я видела это собственными глазами. Когда он упал, то выглядел уже вдвое старше. Он до сих пор стареет. Калет подтолкнула тело ногой. Видите? И верно. Труп разлагался с непостижимой быстротой. Кожа отваливалась клочьями, обнажая розовые мышцы которые мгновенно съёживались и сирели. У меня внутри всё переворачивалось. Триста, похоже, тоже была не Она потыкала тело кончиком трости. И правда, Хронос. У него часы. Дьюи насторожился. Кто именно? Дядя Фрэнк. Папаша того паршивца Фредди. Триста отошла, сохраняя непроницаемое выражение лица. «Фредди?» «Того самого, который подходил к нам перед праздником?» — спросил Роджер. «Это его отец?» Триста кивнула. «Далеко не самый любимый из моих дядюшек». «Я его тоже не любил, но никогда не думал, что он попытается меня убить». Такое предательство потрясло Дьюи. Я стиснула его локоть, но он даже не почувствовал моего прикосновения. Взяла его за руку. Безуспешно. Я целую неделю из кожи вон лезла, чтобы завоевать доверие Дьюи, а его семейка в один миг всё испортила. Если их тактика запугивания сработает, он откажется избираться в мэры, и тогда прощая наша с ним сделка. Не будет никаких ящиков спиртного, и зимнего театра не будет. Мы не дотянем даже до конца лета, и уж точно не переживём зиму. Пока Дьюи стоял и рассматривал все еще разлагающееся тело, я зажмурилась и призвала на помощь свою магию. Боль пронзила меня, беспощадная, как огонь, обжигающая сильнее, чем прежде. Пока магия взимала свою плату, я едва держалась на ногах. «Что с тобой?» — подскочил ко мне Джеймисон. «Уж он-то меня видел. Его левый глаз заплыл». Светонить окуталась туманом, словно он вот-вот потеряет сознание. «Тебе нужно к врачу!» Я пыталась стоять ровно, хотя ноги подкашивались. В светоните Дью, темный и тягучий, как выдержанный сироп, кипела целая буря эмоций. Главное — его извечная настороженность. Ему, как политику, приходилось тщательно подбирать каждое слово, думать над каждым жестом, Пока в глубине бурлили оттенки печали в перемешку с обидой за предательство, гневом и, хуже всего, с сожалением. Так дело не пойдёт. Я взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. «Ты ведь знаешь, почему твоя семья пошла на это, верно?» Он прищурился. И я хоть и не была Эдвардианкой, словно наяву услышала застрявшие на его языке слова. «Потому что я помогаю Ревелям». Света и сопротивлялась моему разуму и успокоилась, лишь когда я стала аккуратно вливать по ней спокойствие. «Ты мне доверяешь. Ты знаешь, что я говорю правду. Потому что ты победишь. Что? Ты понимаешь, что я права. Задумайся вот о чем. Чтобы так сильно состариться, насколько далеко в прошлое должен вернуться Хронос? На полгода? «Год?» Триста нахмурилась. «Но это самоубийство. Самоубийственное покушение на убийство», — поправила я. «Такова помощь хроносов. Они могут вернуться на целый год назад, чтобы изменить ход истории, даже если это будет стоить им жизни». «А почему он пошёл на это?» «Наверное, это жертва, которую семья сочла абсолютно необходимой», — медленно проговорил Дьюи. Например, чтобы помешать мне стать мэром. Верно. А также помешать Дьюи освободить мою семью из-под Ермахроносов. Я выпрямилась, не сводя с него пристального взгляда. Через 24 дня ты победишь. И после этого, как и обещал, изменишь шарман к лучшему. Дьюи отряхнул пиджак. Боже мой. А ведь верно. Причина всего этого я. Вот именно. «Ты самый важный человек на шармане». Его святонить наполнилась спесью. «Они точно нас недооценивают. Мы не поддадимся никаким запугиваниям. Правда, моя дорогая?» «Легко ему говорить. Он путешественник во времени. Без него меня в любой момент могли застрелить на главной улице, и моя семья ничего бы не сделала». «Совершенно верно». Ты видишь угрозу, исходящую от своей семьи. Ты хочешь уберечь Ривелли от опасности. Заверяю вас, жители ночной стороны. Дьюи повысил голос так, чтобы его услышали собравшиеся зеваки. Мы раз и навсегда положим конец тирании моих родственников. Я обернулась к Аллету Милли. Обе скептически ухмылялись. Ничего, поживем-увидим. Когда выпадет первый снег, а деньги все еще будут течь к нам рекой, они станут самыми большими поклонницами Дьюи». Триста потянула брата за руку. «Давай не будем делать поспешных выводов. Лакс ничего не знает о нашей семье. Ей о своей-то собственной не все известно». Я постаралась сохранить спокойствие и не показать, как сильно ранили меня ее слова. «Если у тебя есть объяснение получше, «Охотно выслушаю». Триста сдвинула брови. Дядя Фрэнк был, конечно, придурок, но он любил своих жену и сына и по доброй воле ни за что не оставил бы их. Кроме того, он слишком эгоистичен, чтобы жертвовать собой ради победы Джорджа. Может быть, Дьюи опять упал в обморок и... «Я? Упал в обморок!» У Дьюи порозовели уши. Триста наклонилась к нему и понизила голос. «Ты весь бледный, а так всегда бывает, когда ты приходишь в себя после обморока». «Потому что меня вырубили!» Воскликнул Дьюи и отвернулся от неё. Роджер схватил Джеймисона за плечо. «Старик, ты как? Шатаешься, будто моряк на суше!» Джеймисон вымученно кивнул, но его светонить угасала с каждой секундой. «Его надо отвезти к врачу и как можно скорее!» Дьюи переводил взгляд с меня на него, и в светонить вплелись зеленоватые струйки ревности. «Почему вы оказались вместе?» «Мы не были вместе. Просто увидели тебя одновременно». «Он для меня ничего не значит». Пропустив мимо ушей мою ложь, Джеймисон прислонился головой к стене. «Может вызвать полицию?» Последние из зевак поспешно рассеялись, триста покачала головой. У нас даже трупа уже нет. Смотрите. И верно. Под одеждой не осталось ни клочка кожи, только кости и прах. Дьюи протянул мне руку. Пойдем. Мне надо срочно повидаться с Тревором, а с тебя я глаз не спущу. Мне хотелось только одного. Лечь в кровать и забыть этот кошмар. Или хотя бы поговорить с дядей Вольфом и решить, что делать дальше, Путешественники во времени так легко не сдаются. На его место непременно придет другой и очень скоро. Я взяла Дьюи под руку. «Я тебя не оставлю». Боковым зрением увидела, как триста закатила глаза. «Погоди-ка». Калет протянула носовой платок. «У тебя кровь». Я прижала платок к носу, и она прошептала. «Может, тебе лучше домой?» «Я бы с удовольствием». Но нельзя. «Нет. Со мной все хорошо, правда?» Она сжала губы. колет не одобряла моих отношений с Дьюи, как и другие Ревели. Хотя никто из них не жаловался, что запас бутылок в наших кладовых заметно пополнился. Колет поглядела на нас так, словно хотела сказать что-то еще, но тут Дьюи помахал мне. Я, наклеив на лицо улыбку, сунула платок в декольте. «Джеймисону нужна помощь Стратори» шепнула я. «Попозже я улучшу момент и всех вас найду». Бросив на меня еще один внимательный взгляд, она кивнула и дала мне уйти.